Глава тридцать шестая. Лед внутри. Глядя вслед отъезжающей тачки, я просто охреневаю. Что произошло вообще? Бросая взгляд на машину беса. Первый порыв — догнать, выяснить. Нет, это второй. Первый — догнать, вхерачиться в его тачку и втащить ему в морду. Но ключи у меня не с собой. Пацаны подходят. Она с Рустамом уехала, что ли? Распахивает удивленно глаза Ромка. «Плакала, говоришь?» Уточняю еще раз у Яши. «Мне так показалось, темные очки, глаз не видел». Веду растерянно ладони по волосам, вспоминая наш разговор. Ну, психанул немного. Что произошло-то? «Вы поругались?» «Ну так, она сказала, тормозить». «В смысле?» «Да я не знаю, в каком смысле». Срываюсь я на эмоции, пиная покрашенную шину с цветами. Откуда я знаю? Короче, я за ключами и за ними. Но парни дергают назад, скручивая. Э, Тарханов, никуда не поедешь? На адреналине меня это взбешивает еще сильнее. Я дергаюсь, начинается потасовка. Но их двое, они быстро сбивают меня с ног, присаживая на шину. Остынь, звони ей. Выключила телефон, сглатывая ком в горле. Рустаму тогда. И что, по телефону ему в морду дать? Попроси, чтобы он ей трубку передал. Нет у меня его номера. У меня есть. Достает телефон Шмель. Он теперь на стенде, как ответственный за пожарную безопасность нашего этажа. Вбил на всякий. Нажимаю дозвон. Слушаю. Громкая музыка на фоне становится тише. Это Марат. Алене трубку передай, будь любезен. С усилием произношу я. «Хм, мне кажется, у нас с тобой спарринг не закончен. Что думаешь по этому поводу?» «Да легко», — подскакиваю на ноги. «Возвращайся. Прямо сейчас выйдем на татами». Блять, ты чего несешь?» — недоумевая переглядываются пацаны. «Алене трубку требую я. Она не хочет. Скидывает. Внутренности замораживает от острого осколочного состояния». Все скребет и царапает внутри этим льдом. Но ты же дала мне руку. Ты ушла со мной. Ты беспокоилась обо мне. Что это? Я не понимаю. Это больше всего убивает. Но давай трезво подумаем. Ростовская была очень расстроена, плакала. Говорить с тобой не хочет. Если бы вопрос был не в тебе, то она бы ответила, а не динамила. Где-то ты лихо накосячил. Отрицательно качаю головой. Значит, Рустам ей наплел что-то. Или не Рустам, я не знаю. «Бесу звони», — пинает по кроссовку шмель. «Зачем?» Не соображаю я ничего от боли внутри. Но номер послушно набираю. «Бесо, дай адрес Аленки, пожалуйста». Без предисловий прошу я. Бес молчит. «Мне очень нужен ее адрес». «Я не могу». Она мне такого разрешения, Марат, не давала. Решай проблему без адреса. Теперь молчу я. Что-то случилось? Да, и она уехала. Ну, остыньте, разберетесь. У человека должно быть право на личное пространство и время переварить. Нет, она с Рустамом уехала, без. Рявкаю я. Что? Тарханов. С досадой. Короче, Марат... Займись командой, пожалуйста, не лезь в эту историю, я сам разберусь. Скидывает вызов. Отлично, сука, супер, я вообще мимо проходил. У Алены есть Бесо и Рустам, чтобы решать ее проблемы. А я постой в стороне. Взрываюсь, сжимаю челюсти, трясет. Братан, с опаской косятся на меня пацаны. Ты просто пробегись немного, Мар, советует Шмель, отпустит. «А мне не пробежаться хочется. Мне хочется сломать, разбить, раздолбить кого-нибудь. Или чтобы меня. Просто в мясо хочу. Все нормально. Коротко бросаю я. Проведите тренировку, пацаны, я отдышусь немного». Иду обратно на базу, цепляя взглядом на вес с рингом. Там кикеры. Пляшут в перчатках и шлемах. Подхожу ближе. Мышцы аж сводят от нетерпения. Один из них знакомый парень. Второе место по краю Зверюга. Макс, здорово, Марат. Снимает перчатку, протягивает руку. Жму. Встань со мной в спаринг. Не понял? Смотрю ему в глаза. Мне кажется, по моему взорванному виду до него доходит. Леха, отдай перчатки ему и мой шлем. Мы встаем друг напротив друга, выставляя порную ногу вперед. Ты в адеквате, Мар? Протягивает мне кулак. «Да», — толкаю в ответ. «В голову не бьем!» — сразу ограничивает он бой. Файт! кричит Леха. Мы врубаемся друг в друга, сразу отказываясь от дистанции. Перчатки с громкими шлепками врезаются в голые торсы. Боли не чувствую. Мышцы, как пружины, работают на автомате, сжигая энергию, силы, обиду. Не вижу ничего, кроме синего шлема в разрезе своего. Он очень ограничивает. Удары летят скорее интуитивно. Дыхание заканчивается, легкие горят. Брейк. Отлетаем друг от друга. Скидываем перчатки, пожимаем Максу руку. Спасибо. Мокрые падаем на ринг, чтобы отдышаться. Ловлю взглядом Катю на скамейке у кулера. Она тренируется вообще? Постоянно рядом где-то трется. Тарханов, а чего ты в боевое самбо не уходишь? Это же твое. Я думал об этом, Макс, и даже тренился недолго. Но это вопрос смены тренера. Хочу работать только с бесом. Да у меня и в классике все хорошо, в общем-то. Это бесспорно. Но хочется, да? Смеется он хрипло. Кулаками месить. Есть немного. Заходи к нам, будем спаринговаться. Растяжка у тебя хорошая. Я тебе кик поставлю. Заметана. С ринга выползаю, как после психотерапии, убитым, но спокойным. Подхожу к кулеру выпить водички. «Как дела, Маратик?» — ухмыляется Катя. «Чего суровый такой? Не улыбаешься?» «Некому», — вздрагивают мои ноздри. Эмоции начинают возвращаться. «Мало меня Макс умотал». «Мне поулыбайся?» — смотрю ей в глаза. «Не хочу я тебе улыбаться». Ого! Чуть наиграно. Мокрый какой! Ловко вцепляется пальцами в резинку шорт. Насквозь! Делаю шаг назад. Резинка, вырвавшись, щелкает по прессу. Да не трогай ты меня! Злюсь. Я обнажен сейчас эмоционально, и сдерживаться не получается. Не дотрога Тарханов! Ядовито. Кто в такое поверит? Пожалуй, что никто. Многозначительно играет бровями. Разворачивается и, виляя задницей, уходит. Смотрю ей вслед. Мне главное, чтобы Аленка верила. Но обида на нее возвращается, как приливная волна. И хочется разной херни натворить за то, что она уехала с ним. Но сильнее этого чувство тревоги. «Она в порядке?» — пишу бесу. «В порядке. Когда она вернется?» Возможно, никогда это ей решать. Да почему? Из-за меня? Что я сделал? Разберемся, Мар. Не срывай тренировки. Пацаны на тебя равняются. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Это даже не год, как в прошлый раз. Меня внезапно скручивает. Сердце сбивается с ритма и сжимается в спазме. Оседаю на лавочку, осторожно дышу, прислушиваясь к телу. Опускаю голову, пряча лицо в ладони. «Возвращайся, пожалуйста. Оно без тебя биться не хочет». Я уплываю в наши счастливые моменты, выискивая там лекарства. «Люблю, любимый котенок, любимый мальчик, люблю. Но становится только хуже, в разы хуже. Я погружаюсь в какой-то тяжелый непробиваемый коматоз». Мне хочется лечь лицом к стене и не видеть никого. Но вдруг она приедет, и я ухожу на стоянку, сажусь там на шину, слепо смотрю вперед.